Глава 16. Не знаю, уж как Колман догадался, что гвоздь был отравлен. Почуял, наверное. Все же многие нюансы от меня ускользают, особенно запахи. В тот момент, когда нетерпеливо поглядывавший на разносящих склеп оборотней Роули захрипел, царапая горло, вампир отскочил от него подальше, оттаскивая и меня заодно. Хорошо, что яд в первую очередь парализовал дыхательные пути. Теперь Сеймур при всем желании никакой команды Колману не отдаст. А спустя несколько секунд все было кончено. Оборотни даже еще не осознали, что их направляющего звена больше нет. Ошейник на вампире затрещал остатками магии, разваливаясь на составляющие. Без подпитки от создавшего мага артефакт потерял силу, превращаясь в обычную кожаную полоску с шипами которую Колман содрал голыми руками, даже не превращаясь. Повезло, что это был нестандартный удерживающий ошейник для арестованных вампиров, а какая-то личная разработка спятившего артефактора, более эффективная с функцией полного подчинения Двулики, но в то же время зависимая от бесперебойного контроля управляющего ею мага. Оборотни не спешили в панике разбегаться. Их хозяин и бог мертв, но мы с боссом для них куда опаснее. Эти ребята столько наворотили совместными усилиями, что на пару сроков хватит. И в тюрьму они не хотят, а значит, попытаются нас убить. Именно к этому Колман готовился, отодвигая меня к себе за спину. Как только ошейник осыпался кожаными ошметками, вампир обернулся, откинул отросшие космы на спину и грозно зарычал на оборотней. Они ответили тем же и бросились на Колмана. Тот метнулся между ними, виртуозно уворачиваясь от длинных когтей и щёлкающих челюстей. Его собственные зубы и когти, к сожалению, их шкуру пробить не смогли. Вампир упорно пробовал и так, и эдак, вцепляясь и полосуя известные уязвимые точки оборотней: шею, подмышки, живот. Колману приходилось нелегко. Мало того, что противников двое, так еще и оба превосходили обычных оборотней, натуральных противников вампиров, примерно равных им по силе. Особо сильный удар, и блондин не устоял на ногах, отлетев и буквально впечатавшись в стену головой. Густые волосы смягчили удар, да и каменную шкуру так просто не пробить, но контузило его знатно. Убедившись, что один из противников практически повержен, оборотни, ощерившись, переключились на второго. «Еще три шага, и останутся от меня одни клочки, как от того ошейника или как от старичков эукари. Но если те были всего лишь ящерицами, то моя ипостась по убойности была сравнима только с мифическими драконами. разве что не летала. Но есть еще Василиски но они в прямом бою по сравнению с нами дохляки только и могут, что мухлевать глазами бросив извиняющийся взгляд на пытающегося подняться вампира я быстро обернулась подтрес рвущейся ткани тяжёлый массивный бронированный костяными щитами королевский варан сильно практически без замаха взмахнул хвостом подсекая оборотни и подрезая острым гребнем их сухожилия Пусть они сотворены странным, неестественным ритуалом, пусть они сильнее примархов, кровью они могут истечь точно так же, как и самые обычные мыши. Поэтому я бросалась, размахивала хвостом и рвала, рвала на мелкую труху тех, кто посмел объявить войну тихому, мирному, провинциальному городку. Но твари регенерировали. Порванные мной мышцы срастались на глазах, и пусть монстры теряли жидкости и куски тел, Они успевали и меня зацепить. Несмотря на всю броню, у варанов тоже есть уязвимые места, и чудовищные оборотни их успешно находили. Сзади на одного из них налетел очнувшийся вампир, подарив мне секундную передышку. "Ну же, Кахай, соображай, голова у тебя не только чтобы стены таранить". Сеймрже говорил, что его творение слышат только его. Может и слушают тоже? Воспользовавшись тем, что оба обородня заняты Колманом, я метнулась к телу артефактора. Мои острые зубы бережно подхватили фибулу, выдирая из куртки Роули вместе с клочьями ткани. Я рявкнула, привлекая внимание вампира, и мотнув головой, перебросила артефакт ему, Надеюсь, хотя бы эта штука не лишилась магии только из-за того, что сдох её создатель. Хорошо. Колман сообразил, что я от него хочу. И вспомнил хвастливую речь артефактора в своей спальне. "Стоять!" рявкнул он, поднеся фибулу рту. И о чудо, монстры послушно замерли на полушаге. Я обернулась обратно в человека, постояла немного на четвереньках, морщась от боли в распоротом боку. Повреждения залечивались, но приятного в этом было мало. Я думал, ты лишилась зверя? Раздался за моей спиной холодный голос Колмана. Вроде и не дрался только что и не был почти побежден. Если не оглядываться, полная иллюзия, что меня распекают в кабинете. Все так думали. Я поднялась и отряхнула пыль, налипшую на колени. Нагота в присутствии его начала почему-то смущать, хотя вроде бы и видел он меня во всех видах уже, и сверху, и снизу, и Не буду, пожалуй, углубляться в эту мысль. Таблетки, уколы, всё это поверх самой настоящей травмы. Взрыв на самом деле имел место, как и практически полное уничтожение зверя. Ящерица живуча, способна отраститься обратно практически из ничего. И вот это-то состояние ничего мне пытались задержать всеми возможными способами. Ловля ноживца, так сказать, вопреки мнению Колмана, Столичный отдел воспринял его просьбу прислать подкрепление весьма серьезно. и прислали меня как агента и подсадную утку одновременно. Меня, конечно, не лишали ипостаси специально. Все случилось на одной из операций в исследовательской лаборатории спятил ученый артефактор. Везёт мне на спятивших магов, как утопленница. Помощники вызвали полицию, но к тому моменту, как мы добрались до помещения, ученый успел включить таймер. Наша группа ворвалась внутрь в тот момент, когда он подбросил тикающий шар адски хохоча, и выкрикивая угрозы всем живущим. Дальше для меня все как в тумане. Помню, как подхватила пастью смертельную игрушку, как побежала по кругу. Дойл, молодец, сразу сообразил и начал эвакуировать людей из здания. У другого оборотня фокус бы не прошел. Кошки, волки, все они бегают скачками и поддерживать скорость, с которой падал предмет, равномерно не смогли бы. Зато короткие, кривоватые лапы королевского варана перебирали быстро и плавно. И артефакт, не разбиравший верха и низа, продолжал мерно тикать, отмеряя оставшиеся до детонации минуты. Когда последний лаборант покинул здание, счет шел уже на секунды. Я подкинула бомбу как можно выше и рванула к выходу, но чуть-чуть не успела. Взрывом меня впечатало в массивные деревянные двери, мною же их и вынесло. Целители потом часа четыре только щепки из того, что от меня осталось, вытаскивали. Можно сказать, разделяли нас по подносам. От зверя остались буквально клочки но они вскоре стали человеком, ущербным человеком, оборотнем без второй ипостаси. Я оказалась в больнице очень, кстати, стоило мне прийти в себя, как меня навестил мой столичный начальник. Дойля очень беспокоили пропажи беспостасных оборотней. По его сведениям, вот уже несколько лет они исчезали в разных регионах, и пока что происшествия друг с другом увязать не могли. Вот он, общий знаменатель. В углу лежит бездыханный. Правда, как именно рассказать об этом моему столичному начальнику, не знаю. Не хочется мне отдавать кому бы то ни было амулет совершенства. Несмотря на то, как величественно звучит название, сам по себе он опасен, особенно не в тех руках. А как мы сегодня убедились, не те руки обнаруживаются в самых неожиданных местах. А я-то дурак переживал Как мы с тобой будем дальше жить? Подумывал тебе вампиризм предложить. А ты, значит, на нас добычу ловила, как на приманку? Продолжал гневаться Колман. Холодом в его голосе можно было заморозить небольшое озеро. Я развернулась к оскорбленному вампиру, выпятив грудь и больше не стесняясь. Выбью. У меня было задание, я его выполняла. Ты будешь и дальше обижаться, как порогонное дева, или будем искать артефакт? Буднично поинтересовалась я, расстегивая пуговицы на рубашке Колмана. А что ты собственно делаешь? Его голос слегка просел, не иначе от возмущения. Я распахнула полы тонкой ткани. Разбирается сервец в качественной одежде. И не удержавшись, лизнула гладкую прохладную кожу. Мне сейчас любой способ успокоиться сойдёт, а запах этого вампира действовал на меня как успокоительное, смешанное с афродизиаком. Контрастно и конфликтно, но зато действенно. Отвлечет чуть от разъяренного долгим сном зверя, который метался внутри меня, требуя снова выпустить и продолжить рвать врагов на части. Вместо этого я сдернула рубашку с мускулистых рук и принялась облачаться в нее сама, торопливо застегивая через пуговицу. А то знаю я это выражение лица. Тут вообще-то кладбище, ни время, и ни место. И мы вроде как ссоримся. Тот самый гвоздь, о которой оцарапался наш бывший штатный артефактор, отбрасывал длинную тень в свете лампад. Хорошо, что преступник попался запасливый Я отвинтила горловину фляги и щедро облила торчащее остриё водой. Мало ли бешенство заразно. И щедро, с оттягом оцарапала гвоздём собственный палец. Кровь могучая штука. Прабабушка любила повторять, что я ее точная копия. А чем больше организмы похожи внешне, тем сильнее схожи их внутренние жидкости. Древний механизм заскрипел, принимая подачку и нехотя роняя мелкую труху вековых отложений пополз назад и в сторону. Колман с встревоженным вскриком подскочил ко мне и зачем-то потащил мой пострадавший палец в рот. "С ума сошла, он уже отравлена", пробормотал он, пытаясь высосать кровь из ранки. Я с трудом отобрала руку. "Спасибо, конечно, что подлечил. И нет, на вампиров этот яд не действует". Он замергал, будто мысль, что он и сам мог пострадать, только что пришла ему в голову. Кажется, так оно и было. Я позволила теплому чувству чуть плеснуть из меня на вампира. Полный гон я отпущу, когда мы останемся наедине. Всё же в склепе этим не занимаются, хоть я и только что поняла, что встретила свою истинную пару. Даже не надеялась, что мне когда-нибудь так повезет». И уж точно не подозревала, что им станет вампир. Но какие только выкрутасы судьба не выкидывает, чтобы свести две половинки целого, даже замораживает одного на 200 лет в виде вампира, чтобы дожил до встречи, и почти убивает вторую, лишь бы наши пути пересеклись. Я стянула со стены одну из лампад и поднесла к нише. Там, где стена отъехала в сторону, что-то блеснуло. Неужели, кому Куш сот лет. Его явно стру... в месте со склепом. Изумленно прошептал Колман, заглядывая в небольшой каменный мешок, на дне которого текла вода. Весело журча, прямо перед нашими лицами бежал тонкий ручейёк, просачиваясь из одной щели в камне и вытекая в другую, омывая по пути небрежно брошенное прямо на камне неимоверные красоты ожерелья. Так вот, как грязь стала лечебной. Не очень похожим мехом отозвалась я и обернулась к боссу. Он главный. Он пусть и разгребает. Это нужно спрятать, чтобы никто и никогда не нашел», Твёрдо заявила я, глядя ему в глаза. Теперь я понимаю, что имела в виду прабабушка, когда повторяла свою любимую поговорку. Большая сила большая ответственность. Я-то думала, это про оборотней, Мол, аккуратно с людишками, Поранить можно. Оказывается, все куда сложнее. Батарей имела в виду вовсе не пастась. Наш род королевских варанов хранил главную ценность, что мы привезли в киттери с другого материка. Тот самый амулет совершенства. Предки мои быстро поняли, что сверкать могуществом даже в такой тихой провинции не самая лучшая идея. И надёжно, как им казалось, спрятали артефакт. Кто же знал, что их выдаст просочившаяся в тайник вода. Не удивлюсь, если в домах разгромленных оборотнями набирают воду в канализационную систему именно от этого ручейка. Что именно спрятать? Тайник был пуст, когда мы его открыли. Эхом отозвался Колман, улыбаясь краем рта. Я не удержалась и поцеловала вздернувшийся уголок губ. Мой вампир, моя пара, моя половинка понимает меня с полуслова.